Глава двенадцатая Толстяк Пака рубил мясо. Огромный секач в его руке парчал бабочкой, то взмывая, то опускаясь на тушу стикуля, разложенную на огромной колоде. Глухие чмокающие удары сыпались сплошной дробью, как будто Пака колотил палкой по набитому влажной землей мешку. Я по неволье залибовался. Замершая рядом Нэль тоже глядела во все глаза. Пака завершил священное действие, воткнул в колоду секач и стал разбрасывать нарубленные куски по выставленным у колоды медным тазам. Его толстые, перепачканные в крови руки так и мелькали, куски сыпались в тазы, будто с ленты конвейера. Нравится? – спросил Янаэль. Она кивнула. Это ты еще не пробовала его стрепну? Заслышав голоса, Пака обернулся. Его маленькие кабаньи глазки мгновение всматривались в непрошенных гостей. Затем он всплеснул руками и рванулся к нам. Мэтеркап! Он раскинул руки для объятия. Но, но, сказал я, делая шаг назад. Простите, Мэтер, смутился Пака и спрятал испачканные руки под заляпанный кровью фартук. Не удержался. Дня не было, чтобы вас не вспоминал. Нога? уточнил я. Опять язва вылезла. Вздохнул Пака. Худеть надо. Я же объяснял. Ну вы скажете, Мэтр. Лицо Пака выражало искреннюю обиду. Как можно? Я вздохнул. В мире, где голод является постоянным спутником многих людей, объяснить человеку, что жрать вредно, практически невозможно. Пака в свое время наголодался и теперь восполнял упущенные. Для него много вкусной еды – счастье. Как можно от такого отказаться? Хорошо, кивнул я. Разберемся. Пака просиял, его взглядпал на сумки у наших ног. Вы надолго к нам, Мэтр? По обстоятельствам, туманно сказал я. Но несколько дней пробуду. Мои комнаты свободны. Как раз вчера купец Скрир съехал. Улыбнулся Пака. А новые постояльцы не объявились. Не каждый может платить золотой в день. Королевские покои. Но для вас, Мэтр, конечно, бесплатно. Торопливо добавил он. Как и все остальное, девушки тоже. «Это ваша жена, мэтр?» «Помощница», — возразил я. «Стар я в мужья этой красавицы. Её зовут Наэль. Хорошо разбирается в травах. Она будет спать в отдельной комнате». «Как скажете, мэтр», — кивнул Пак, но по его глазам я понял, что насчёт отдельной комнаты он не поверил. Ну и бог с ним. «Эй, бездельники!» — повернулся Пак, как столпившийся на крыльце прислуги. «Вы что, не видите, кто к нам приехал?» «Живо устроить мэтра и его помощницу!» Подбежавшие мальчишки-слуги схватили наши сумки и пыхтя потащили их в таверну. Мы двинулись следом. Пака топал рядом. «Обед через час», — сказал Пака, когда мы зашли внутрь. «Я приготовлю ваши любимые ребрышки в подливе. Есть рыба утреннего вылова. Сварить уху!» Последнее слово он произнес с запинкой. Подзабыл. Уху в его трактире ел только я, остальные гости предпочитали рыбу жареной. Вари, сказал я, и вообще тащи все, что приготовишь, мы дико проголодались. Будет, счастливо улыбнулся Пака. Трактирщик любил не только поесть сам, но и кормить гостей, причем делал это с искренним удовольствием. Ему нравилось смотреть, как гости едят. Отдыхайте, Мэтр, я распоряжусь насчет ванной. Следуя за насильчиками, мы поднялись по лестнице, прошли коридором и, ведомые слугами, шагнули в открытую дверь. Королевские покои представляли собой номеры из трех комнат, большой зала и двух маленьких. Последние предназначались для прислуги. В центре зала стояла большая кровать под балдахином. Еще здесь имелись стол и стулья. В остальных комнатах, как и в обеденном зале, стоят лавки. Стулья дорогие, да и сам номер из трех комнат роскошь по местным понятиям. За серебряк можно снять отдельную комнату, а это в разы дешевле. Мальчишки сгрузили наши сумки и убежали. Мы не успели присесть, как дюжий слуга вволок в зал широкую низкую бочку с пределанной к ее краю полочкой. Евившаяся следом молоденькая служанка поставила у бочки скамеечку и застилила внутри простыней. Сняв с плеча полотенца, она развесила их на спинках стульев, после чего поклонилась нам. Все хорошо, ешь, Фрида, подмигнул я. Нашла мужа. Никто не берет бедную девушку. Жиманно вздохнула Фрида. Каплю на преданное. Хорошо, добрые люди помогают. Она стрельнула в меня глазами. Иди, рявкнула на нее Нанель. Нечего тут торчать. Фрида фыркнула и, велая задом, пошла к двери. Шлюха, плюнула Нанель, когда дверь закрылась. Не все богаты с рождения, примирительно сказал я. Она не единственная, кто так зарабатывает. «Вижу, что ты здесь не скучал», — съязвила Наэль. «Будь щедрым, и люди к тебе потянутся», — наставительно сказал я. Наэль вспыхнула, но сказать не успела. Открылась дверь, и знакомый дюжий слуга внес в комнату два огромных деревянных ведра с горячей водой. Следом мальчишки тащили еще два с холодной. Поставив ведра на пол, они уставились на Наэль. Слуга вылил воду в бочку и, попробовав ее пальцем, поклонился. Мойтесь, метр. Вода как парное молоко. Спасибо, Гук. Я протянул ему серебряную монету. Только не говорите хозяйну, попросил слуга, пряча монету за щекой. Рассердится. Замет она. Кивнул я. Гук ощерился и толкая мальчишек в спины вышел. Наель закрыла за ними дверь, заперев ее на засов и стала сбрасывать с себя одежду. Спустя минуту она влезла в бочку и требовательно уставилась на меня. Подай мыло. Я достал из сумки флакончик с жидким мылом и поставил на полочку, после чего подхватил сумки и потащил их в маленькую спальню. Груз оттягивал руки. Хорошо, что в деревне, у которой мы высадились, нашлась повозка, чтобы отвезти нас в Крип. А то я уже пал духом и собирался часть груза зарыть. Боеприпасами я затарился от души. Проишедшие события показали, что они имеют свойство быстро заканчиваться. Хотел жить тихо, да война находит меня». В спальне я сунул сумку с оружием под кровать, из другой извлек и разложил на лавке белье и одежду. С прошлого посещения крипа у меня остался балохон лекаря, в нем и буду ходить. И народ занятие указывает, и не так жарко. Прихватив чистые трусы, я вышел в залу. Наэль уже выбралась из бочки. Она бродила по комнате, в чем мать родила, напевая что-то веселое и мотая головой. Длинные мокрые волосы звучно шлепали ее по спине. Оденься. Покачал головой я. Вот еще, фыркнула она. Как хочу, так и хожу. Фредди, наверное, так не говорил. Она служанка, а ты дочь короля. Подумаешь? Наэль с вызовом уперла руки в боки. Я решил не связываться. Повесил чистые трусы на спинку стула и стал стаскивать себе одежду. Наэль наблюдала за мной с интересом. Отвернись. Она показала язык. Без стыжая. Вот расскажу матери. — И что? — заинтересовалась Наэль. — Она тебя отшлёпает. — Меня? — Наэль засмеялась. Я вздохнул, стащил с себя трусы и полез в бочку. Вода слегка остыла, но мыться можно. Я окунулся с головой и поискал глазами флакон с мылом. Его не было. — Сиди тихо! Возникшая сбоку красивая ручка плеснула себе в ладонь мыло из флакона и стала растирать его на моих волосах. Ловкие пальчики массировали мне кожу головы. Мне стало приятно, и я закрыл глаза. Покончив с намыливанием, Наэль ополоснула мне голову, после чего потребовала встать и занялась телом. Я не возражал, послушно подчиняясь ее командам. Только когда она полезла в промежность, шлепнул пошаловливой ручки. «Гро!» — обиделась она. «Девственницам воспрещается!» — наставительно сказал я и ухнул в воду. Выбравшись из бочки, я растерся полотенцем и натянул трусы. Наэль продолжала пялиться, и я повернулся к ней спиной. Сядь. Теплая ладошка легла мне на плечо. Я расчешу тебе волосы. Сними личину. Я подчинился. Несколько минут Наэль сосредоточенно орудовала гребешком, после чего отошла на пару шагов и оценивающе посмотрела на меня. Красиво, заключила она и хихикнула. Кудряшки, как у овцы. Я немедленно вернул себе облик старца. Грооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Обиделась она. Я недосмотрела. В другой раз, сказал я. От Фриды, наверное, не прятался. Она не знает, что я молод. Как и все люди в этом городе, я никому не позволял прикасаться к себе. Облик можно скрыть подличиной, но тело останется. Ощупь ее сразу поймешь, что человек молодой. Хочешь сказать, что с Фриды у тебя ничего не было? Я кивнул. На Эльза улыбалась. Расчеши меня. Мы поменялись местами. Костяной гребешок легко скользил по ее влажным прямым волосам. От них пахло травами и чем-то одурманяющим сладким. Странно, не похоже на запах мыла. Расчесав Нойель, я мгновение думал, что делать дальше. Косы плести я не умею, делать прически тоже. Подумав, я принес из комнаты узкую разноцветную ленточку, сохранившуюся в кармане военной куртки после какого-то праздника еще на Риджине. Ленточкой была перевязана коробка конфет. Назоя, я обнаружил ее в кармане и хотел выбросить, но потом оставил на память. Вот, я собрал волосы наэль фоконский хвост и завязал его бантиком. Она вскочила и побежала к зеркалу. В номере оно имелось. Дорогая вещь. Пока наэль крутилась перед зеркалом, я оделся и требовательно посмотрел на спутницу. Сейчас, Мэтр, кивнула она и потащила свою сумку в другую спальню. Явилась она действительно скоро. На ней было простое длинное платье красного шелка. — Надо же! — Ты носишь платье? — Оно подходит к твоей ленточке, — объяснила Наэль. Мы спустились в обеденный зал. Несмотря на неурочное время, он был полон. Завидев нас, гости встали и загомонили. — Доброго здоровья, мэтр! — Кто это? — удивилась Наэль. — Пациенты, — сказал я и пояснил в ответ на недоуменный взгляд. — Больные. К нам подскочил Пака. Прошу вас, Мэтр. Трактирщик отвел нас в угол за перегородкой, где обедала чистая публика, и убежал. Мы сели. Как эти люди узнали, что ты в городе? – спросила Нель. Пака повестил. Ты задумалась, почему он не берется нас платы? Пока я здесь, больные будут сидеть в трактире, заказывать еду, пить ее. К тому же Пака поднимет цены. Он заработает вдвое. Если не втрое больше, чем получил бы за покой, жулик, сказала Нель. Я пожал плечами. Бизнес. Ничего предосудительного в поведении Пака нет. Мне это тоже выгодно. Пациенты любят болтать, и я узнаю все, что планировал. Дальше по обстоятельствам. Подбежавшие служанки накрыли стол, и мы набросились на еду. Пака не подвел. Нежнейшее ухо, щедро раздобренная зеленью, томленые ребрышки. Сотчащущаяся слезой сыр, свежий испеченный на дереватый хлеб. Я уписывал угощения за обещки. Наэль не отставала. Пака хоть и жулик, но готовит как бог. На земле он был бы миллионером. Такая кухня сделала бы честь лучшему ресторану. Пака возник, едва мы отвалились от стола. Выглядел он смущенно. Мэтр, тебя приму первым, успокоил я. Я не о том, он теребил фартук. Я послал куку и дая а повестить больных, но не думал, что они станут болтать направо и налево. Мальчишки клянутся, что само так вышло. Короче, перебил я. Во дворе? Я встал и вышел на крыльцо. На мгновение мне стало плохо. Во дворе волновалась толпа, человек сто не меньше. Люди стояли плечом к плечу. Завидев меня, они загомонили: "Мэтр, мэтр!" Я поднял руку, толпа утихла. Есть с больными детьми. Вперед протолкались четыре женщины с орущими младенцами на руках. Еще двое велели малышей за ручки. Теперь те, кому совсем плохо, из раступившейся толпы вынесли троих. Еще одного тащили под руки, ноги у него заплетались. Остальных прямо завтра в порядке очереди. Вот она, я ткнул пальцем в Нель. Сейчас составит список и распределит по дням, и не волнуйтесь, вылечу всех. Толпа радостно загомонила. Нэль убежала, но вскоре вернулась с дощечкой и угольком в руках. Судя по виду, дощечка служила пока в качестве разделочной. Сам трактирщик явился следом. Вынеси во двор столы и лавки, велел я. Буду лечить здесь. Но начал было он, тех, кто в зале потом, они не настолько больны, чтобы не подождать. «Пусть выпьют, поедят!» Я подмигнул Пака. «Понял, мэтр!» Осклабился вон и убежал. Спустя минуту слуги вытащили наружу стол и две лавки и поставили их под навесом. Правильно, скоро полдень, на улице жарко. Я сбежал с крыльца и сделал знак ближней женщине с младенцем. «Идем!» Вино было скверным, кислило и горчило одновременно. Мертв мгновение колебался, выплюнуть или нет. В итоге проглотил. Пока слуга сбегает за другой бутылкой, пока принесет. К тому же новое может оказаться не лучше прежнего. В портовом городе нет хорошего вина, — сердито думал Мертв. — Как такое может быть? Бездельники! Потроха стикуля! Надо приказать, чтоб поискали. Подумав, мертв решил, что не стоит. Вино-то найдут, но по какой цене? А он поистратился. В этом проклятом Крипе все так дорого. Уезжая из блантона, мертв не брал с собой много золота. Зачем? Маг прокормится и так. В Крипе нет своего лекаря, захолустье. Хоть и порт, но городишко маленький. Это не столица, где золотом выложены мостовые. Не буквально, конечно. Но богатые люди в Крепи были, и они естественно нуждались в лечении. Мерт собирался неплохо заработать. Исполнит он поручение дядюшки Дуна или нет, не так важно. Этот таинственный Гро в Крепи может и не появиться. Зачем терять время зря? Он снимет сливки и уедет. Дун разослал магов по всем городам. Кому-нибудь Гро попадется. Мерт очень надеялся, что не ему. Поначалу все шло, как Мерт планировал. Он остановился в лучшей гостинице, снял просторный номер и велел хозяину оповестить в городе, что прибыл Мак. В первый же день к его покоям выстроилась очередь. Мерт уже потирал руки, прикидывая выручку, как вдруг все сломалось. Больные в крепи оказались неправильные. Они требовали немедленного излечения или, на крайний случай, видимого результата. Мерт был в шоке. Как такое возможно? Ни одна болезнь не лечится быстро. Больной должен посещать мага долго и исправно, и платить за каждое посещение, естественно. А там, как боги решат, смилостивиться, получишь исцеление. Не захотят? Что сделаешь? К магу претензий быть не должно. Он старался. Однако больные в крипе оказались непонятливыми. Мерт пытался им объяснить, но получил в ответ «Мэтр Кап исцелял сразу». Какой Кап? Мерт точно знал, что мага с таким именем в корпорации не имеется. Откуда он взялся и как сумел приобрести славу? Ответов Мерт не получил, как и планируемые выручки. Больные перестали к нему ходить. Платить за комнаты в лучшей гостинице стало не по карману, и Мерт съехал в бедную. Жить в ней было позором для мага, но что сделаешь, если денег нет? Из Блантона не пришлют. Перед отъездом Мерт выгодно приобрел конфискованное у заговорщика имение. Благородного казнили, имущество передали в казну. Мерт подсуетился и скоренько выкупил. Пришлось, конечно, отсыпать дворцовым, но поместье того стоило. Пять тысяч хорхов земли, роскошный замок, лес, озеро, река. Родовое имущество, передаваемое из рук в руки, такое не продают. А тут случай, упустить было нельзя. Мертв и не упустил. На покупку ушли все сбережения, пришлось даже влезть в долги, но Мертв не жалел. Пусть он даже не успел побывать в Имени. Дун приказал выехать немедленно. Это не важно. В крепи Мертв надеялся поправить дела и вернуться в столицу с кошельком полным золота, а вышло. В дверь постучали и в комнату скользнул трактирный слуга. Господин, слуга поклонился. Вы велели сообщать, если в крепи появится маг. «Говори!» — оживился Мерт. Слуга выразительно посмотрел на кошелёк мага. Мерт вздохнул и вытащил серебряную монету. Слуга ловко поймал её и сунул за щеку. «Он в трактире толстяка Пака. Прибыл вчера. С ним женщина, как вы и говорили. Ренейка. Молодая, красивая». «Зовут как?» — спросил Мерт. «Женщину?» «Наэль». «Мага, дубина». «Мэтр Кап». «Отдавай деньги». Я ищу мага по имени Гро. Мерт шагнул к слуге, но тот отступил к дверям. Погодите, Мэтр, я покрутился среди больных, их там много. Кап лечит их прямо во дворе. Так вот, однажды Реника называла его Гро. Маг шикнул на нее, и она поправилась, но я запомнил. Кап именно тот, кого вы ищете. Слуга сложил руки на груди и задрал подбородок. Не мешало бы прибавить, Мэтр. Засообразительность и без того много. Буркнул Мерт. Слуга хмыкнул и повернулся к двери. Погоди, остановил его Мерт. Этот Кап или Гро, он сильный маг. Да уж не то, что некоторые. Кого слуга имел в виду под некоторыми? Красноречиво говорил его взгляд. По два десятка больных за раз излечивает, людей несут к нему на носилках, а обратно они идут сами. «Пошел вон, бездельник!» — рявкнул Мерт. Слуга вышмыгнул за дверь. Оставшись в одиночестве, Мерт грязно выругался, но затем, успокоившись, полез в сумку. Серебряная фляга с вином нашлась под одеждой. Мерт взболтнул ее, затем вытащил пробку и понюхал. Запах был прежним, сладким и пряным. «Граб — лучшее вино Мерсии, настоянное на фрукте менгу». Он придает вину густой аромат, заодно маскируя вкус яда. Мертв усмехнулся, закрыл флягу и прицепил ее к поясу. Достал из сумки прозрачный пузырек с противоядием и сунул его в кошелек. Так будет надежнее. Пузырек крохотный, можно потерять, а в нем его жизнь. Собравшись, Мертв вспомнил, что не спросил у слуги, где искать трактир Пака. Печалиться он не стал. Креп город маленький, покажут. Так и вышло. До нужного трактира оказалось недалеко. Мертвый шагивал по извилистой улице, важно неся перед собой огромный живот. Пусть чернь видит достойного человека. У него есть возможность волю пить и есть, не читать тощим беднякам. В трактире пока было многолюдно. Все столики обеденного зала были заняты. Посетители ели и гомонили. На гостя не обратили внимания, окинув зал взглядом и не обнаружив мага, Мерт поймал за плечо пробегавшего мимо мальчишку слугу. Где кап? Мэтр закончил прием, недовольно сказал слуга. Приходите завтра. Я не лечиться! – прорычал Мерт. Не видишь, кто перед тобой? Веди капу. Он ужинает в своих покоях и велел не беспокоить. Попробовал возразить мальчишка, но Мерт сжал его плечо. Мальчишка пискнул и послушно зашагал перед магом. Они поднялись на второй этаж и встали перед резной дверью. Здесь, шмыгнул носом мальчишка, с вас медиак, господин. Обойдешься. Мерт отшвырнул слугу в сторону и толкнул дверь. Мальчишка не соврал. За столом в просторной комнате сидел старик в балахоне и красивая смуглая женщина в красном платье. Ренейка, машинально отметил Мерт, слуга не соврал. Стол перед парочкой был уставлен блюдами и кувшинами. Увидев Мерда, лекарь с помощницей перестали есть и уставились на непрошенного гостя. Дружелюбия в их глазах не было. Прошу простить, что помешал, поклонился Мак. Меня зовут Мэтер Мерт. Простышил, что в крепи появился знаменитый Капу и пришел познакомиться. Садись, раз пришел, хмыкнул лекарь. Не дожидаясь повторного приглашения, Мерт отодвинул стул и присел к столу. «Угощайся!» «Я сыт!» — покачал головой Мерт. «А вот вина выпью!» Он цапнул кувшин и набулькал себе полный кубок. Поднес к рту. Вино оказалось выдержанным, чуть терпким, с легкой кислинкой и ароматом фруктов. «Дорогое!» — оценил Мерт. «Этот лекарешка себе ни в чем не отказывает!» Он окинул взором блюда на столе. Их было много и пахло с неть одуряюще. Мерт сглотнул слюну, но решил придерживаться рекомендованного дядюшкой поведения. Дун говорил, что противоядие вызывает тошноту и расстройство желудка. Лучше, если брюхо окажется пустым. Пока Мерт смаковал вино, хозяева отдавали дань ужину. Мак терпеливо ждал. Наконец Кап отодвинул блюдо и взял кубок. Ринейка немедленно наполнила его из кувшина. Лекарь выпил. «Как вам местное вино?» — спросил Мерт. «Неплохое!» — кивнул лекарь. «Граб получше!» — сказал Мерт. «Приходилось пробовать!» Лекарь покачал головой. «В захолустье его не найдешь!» — презрительно хмыкнул Мерт. «Слишком дорогое для местных!» «Но у меня есть!» Он снял с пояса фляжку и вытащил пробку. «Попробуйте, мэтр!» Мерт наполнил кубок лекаря, затем плеснул себе. Положив фляжку на стол, он поднес кубок к рту. Лекарь следил за ним, прищурив глаза. К своему кубку он даже не прикоснулся. «Осторожный!» — понял Мерт. «Надо убедить!» Он выпил грабпу, не чувствуя вкуса, и поставил пустой кубок на стол. «Замечательное вино, мэтр!» Каб взял кубок и отпил. «Вот и все!» — возликовал Мерт. «Теперь ты покойник!» «Слишком пряная!» сказал лекарь, ставя кубок на стол. И зачем так настаивать? Можно мне? Риника взяла его кубок. Поставь! прикрикнул на нее кап. В вине яд. Риника уставилась на него. Мертв пришел нас убить, подтвердил лекарь. Девку словно вихрем вынесло из-за стола. Мертв не заметил, как в ее руки оказался кинжал, и в следующий миг ощутил острую сталь у своего горла. Мэтеркап испуганно завопил он. Вы ошибаетесь, я жибил вместе с вами. Значит, есть противоядие, сказал лекарь. Найл, поищи. Мерзкая девка убрала кинжал, но из руки его не выпустила. Спора, охлопав вспотевшее тело гостя, она добралась до кошелька, срезав его с пояса, она вытряхнула содержимое на стол. Поверх жалкой кучки серебра лег крошечный пузырек. Брось его мне. попросил лекарь. девка немедленно исполнила просимое. кап пловко поймал пузырек. мерд с ужасом увидел свое спасение в чужих руках. лекарь вытащил пробку, понюхал содержимое пузырька и сморчился. ну и запах. хотя если захочешь жить. это не то о чем вы думаете. заторопился мерд. желудочные капли от газов. нашу чтобы не случилось конфузо, а то знаете ли бывает. Дорогие капли, сощурился лекарь. Нет, торопливо ответил Мерт. Любая травница за серебряк сделает. Тогда и жалеть нечего, заключил Кап и выплеснул содержимое пузырька на пол. Мерт дернулся, чтобы вскочить. Его оставили все устремления, кроме одного: жить. Он слижет противоядие, пока лекарство не впиталось в доски. Не вышло. Кинжал вновь оказался у его горла, и Мерт стек обратно на стул, а Кап, усмехнувшись, накрыл темное пятно на полу подошвой сапога. «Убери кинжал, Ноэль. Мы с тобой были неправы в отношении гостя. Мэтр просто хотел нас угостить». Девка ворча спретала кинжал и вернулась на свой стул. «Так что вы говорили о вкусе граппы, Мэтр?» Мерт не ответил. Он сидел, уставившись на сапог лекаря, под которым скрылось его будущее, и молчал. Все рухнуло. Он никогда не увидит выкупленное с такими хлопотами имение, не войдет в свой дом, не отдаст распоряжение слугам. Жизнь кончилась быстро и обидно. Мерт поднял взгляд. Лекарь смотрел на него насмешливо. Он не боится. Хотя пил грабпу, внезапно сообразил мертв. «У него есть противоядие!» Надежда, была оставившая мага, ярким пламенем вспыхнула в его сердце. «В вине был яд!» — хрипло выдавил он. Девка зашипела и выхватила кинжал. Кап успокоил ее жестом. «Продолжайте, мэтр!» «Если я все расскажу, вы дадите мне противоядие!» Пожалуй, кивнул лекарь. Но если действительно все мерда прорвала. Пожалуй, никогда в своей жизни он не говорил так искренне и честно. Внимательный взгляд синих глаз капословно поощрял его, и мерд не останавливался. Он рассказал о поручении Дуна, о том, что тот выполнял приказ главы корпорации, поведал, почему его отдали, упомянула выкупленном имении, пожаловался на непонятливых жителей Крипа. Мерд вспомнил бы и детство, но лекарь жестом прервал его излияние. «Принеси из моей комнаты сумку с красным крестом», — велел он девке. «Антидот там». Девка фыркнула, но поручение выполнила. Лекарь извлек из сумки нечто крохотное, сорвал с него прозрачный колпачок, под которым оказалась игла, и ткнул ею себя в руку. Затем глянул на Мерда. «Одно условие. Ты покинешь Крип немедленно». «В блантон не заезжать, о том, что видел меня, не говорить. Отправляйся в свое имение и сиди там, как мышь в норке, понял?» «Клянусь богами, мэтр!» Мерц затряс головой. Лекарь встал, подошел и воткнул иглу в пухлую руку отравителя. Мерц заметил, как пальцы капа сжались, будто выдавливая что-то. Руку кольнуло, но боль тут же прошла. «Иди!» Мертв вскочил, сгреб со стола монеты и побежал к двери. «Флягу забыл», — крикнули ему вслед, но маг этого уже не слышал. Капп пожал плечами и вернулся за стол. «Зачем ты спас его?» — спросила Ноэль. «Пусть бы сдох! Перед смертью он мог бы сказать «Яд дали мы!» «С него осталось бы! Подлый человечишка!» «Как ты догадался, что вино отравлено?» «Глаза у него бегали!» Слишком настойчиво предлагал свою граппу. Вино оказалось слишком пряным, так делают, когда хотят скрыть вкус яда. Классика жанра. У нас про это книги написаны. Наэль не поняла, что значит классика, но спросить не решилась. Гроу выглядел расстроенным. Меня ищут, сказал он после молчания. Плохо. Почему? удивилась Наэль. Король хочет сделать тебя главой корпорации. «Меня убьют, прежде чем я приступлю к обязанностям. Если добрались здесь, дядюшка защитит». «Кто он?» — заинтересовался Гро. «Гливен. Шут короля». «Шут?» «Это очень влиятельная должность при дворе. Шут всегда рядом с королем. Ему дозволяется спорить с монархом и противоречить ему. К тому же Гливен — сводный брат Эттана, бастард, родившийся от вдовы Благородного». Он горбат, но очень умен. Гливину удалось стать правой рукой Эттана. Ему подчиняется армия и городская стража. Он самый могущественный человек в Мерсии после короля». «Хм», — сказал Гро, — «ты не рассказывала?» «А ты не спрашивал. Тебе неинтересно?» Наэль насупилась. Гро погладил ее пруке. По «В стране, откуда я родом, не принято выведывать у девушки, кто ее родственники. Это считается невежливым». Нель взяла его руку в свою. Гливин звал меня в Блантон, но я не хотела ехать, боялась, что меня выдадут замуж. Не хочу, как мама, заниматься хозяйством и подчиняться мужу. Ты рассказывал, что у вас не так. Женщины самостоятельные, могут заниматься чем хотят, не спрашивая о том супруга. Замуж выходят по собственному выбору, а не по воле родителей. Это правда? Лекарь кивнул. Я хочу того же. «Только ни один мужчина в Мерсии или Рении не женится на таких условиях!» «Как сказать?» — пожал плечами Гро. «Поедем в блантон вместе!» — оживилась Наэль. «Давай не будем спешить!» — сказал Гро, высвобождая руку. «Кроме этого жирного отравителя никто не знает, что мы здесь. Не думаю, что он станет трепать языком, слишком напуган. Поживем, пока здесь, там видно будет». «Как скажете, мэтр!» — вздохнула Наэль.